Глава тридцать Сделка со тьмой. Пламя вгрызается в разбросанные вещи, и комнату постепенно затягивает дымом. По телу проносится вибрация. Очень хочется сменить кожу на чешую, разнести здесь все, сравнять с землей и плевать на последствия. Перед глазами недавние события когда узнал об измене, как злился, и только брат с отцом смогли успокоить, иначе разнес бы половину города. Нет, это неправильно. Почему я злюсь? Не доверяю Ирме? Бред. Я чуть было не напал на своего подчиненного, с которым прошел не одно сражение, того, кто прикрывал спину. Я видел глаза этой девчонки, Как менялся ее взгляд, когда смотрела на меня от испуганного до проклятия влюбленного. То, что кто-то принес сюда ее вещи, не говорит ни о чем. Делаю четыре глубоких вдоха. Ловлю горячие потоки магии и тяну их к себе. Контроль. Я должен погасить пламя, взять себя в руки и продолжить поиски улик же правильно сделал, пытаясь спровоцировать меня на агрессию. Понимал, как я отреагирую и сам уничтожу все зацепки. Он любит такое – провоцировать на ошибки, вот только он не учел, что я теперь реагирую на все куда более спокойнее. Пламя гаснет, и я взмахиваю рукой распахиваю балконную дверь. По комнате проносится сквозняк, дым вытягивается наружу, Вместе с прочими запахами, приятными и не очень. Даже если Сиджи планировал возвращаться сюда ремонтом, как было у меня в гостиной, не отделаемся. Заставит отца жить здесь, а сам съедет в его покое. Как же так вышло, что самый чистоплотный из нас устраивает подобное? Часть платьев и одежды испорчена безвозвратно. Но даже если нет... Надеть их Ирме я бы все равно не позволил. Создаю мощный воздушный поток и смахиваю их на пол, к прочему обгоревшему тряпью. «Просто не туда же!» – морщусь. «Сиджи, что ты здесь устроил? Оргию? Только чтобы мне насолить? Не слишком ли?» «Просто не в сторону. Матрас сырой даже. Даже думать не хочу из-за чего!» Скидываю его, замечаю свежий шов на краю. Нашел? Спарываю ткань и морща засовываю внутрь руку. Нащупываю какой-то прямоугольный предмет. Книга? Точно. Забираю и выхожу из комнаты, борясь с желанием вымыть руки. А то может и помыться. Жаль, времени нет. Швыряю книгу на стол и раскрываю. Брови сходятся на переносице. Это же проклятие. Да, увидев состояние его комнаты, оказалось не так противно, как увидеть это. Магию дают нам драконьи-боги. Изучать ее непросто. Возможности ограничены изменением состояния, чаще всего связанным с влиянием какой-либо из стихий и фантазии мага. Такое воздействие на окружающий мир отнимает силы, Но душа и тело остаются в полной безопасности. То, что я вижу перед собой – извращение всей структуры храма в целом. Не знаю, кому и почему пришло в голову извратить то, что казалось правильным, уравновешенным и логичным, но обратная сторона силы существовала, извращая все что я и моя семья клялись защищать. Сиджи, зачем? Чего тебе не хватало, качаю головой, а главное, сколько ты за все это заплатил? Отличие темной стороны силы в том, что за магию приходится платить. Свет отдает, тьма поглощает. Листаю страницы, пока не нахожу знакомый рисунок. Тот же, что и в переходах, на полях пометки, список ингредиентов. Уверен, найду все необходимое в его кабинете, куда сразу же и отправляюсь. Почему он не сжег книгу? Только ли потому, что был уверен, что я сам это сделаю, не учел? Или куда страшней? Он хотел, чтобы я нашел книгу, но зачем? Вбегаю в кабинет, распахиваю шкаф и замираю. На полке стоит ящик, без записки, но внутри будто специально подготовлено все необходимое, чтобы создать еще один рунический круг. Меня явно заманивают в ловушку, но выбора нет. Мне придется сделать это, чтобы вернуть свою жену. Выношу ящик в гостиную, сдвигаю стол, начинаю рисовать знаки, сверяясь с книгой. «Мой принц, мы... Что вы делаете?» Полди застает меня за установкой кристаллов, явно принесенных из тренировочной комнаты под замком по местам. Не таким я хотел бы, чтобы он меня видел. Возвращаю жену, мыкую я. Нашел это все в комнатах Сиджи. Пока не выясню, можешь подозревать его. Увидишь, в бой не вступать и ждать меня. Не делайте этого, Полди подходит ближе. Это все неправильно. «Знаю», – усмехаюсь я, – «но так нужно. Я не оставлю ее там». С этими словами ставлю на место последний камешек, и они загораются лиловым. Если верить книге, портал готов отправить меня туда, куда я пожелаю. Камни Сиджи приготовил небольшие. Я видел пометки по стабилизации портала, но нужных элементов в ящике нет. Иным словом, у меня билет в один конец». Адалар, Полди подходит ближе, это опасно. Очень. Но вы все равно сделаете. Разумеется. Если не вернетесь, у Аратара не останется правителя. Что нам тогда делать? Бой с гарпиями мы, возможно, выстоим. А если стычка будет с драконами? Значит, вернусь, пожимаю плечами. До тех пор замок на совете. Вхожу в круг, и перед глазами темнеет. — Одно дело использовать созданное кем-то другим колдовство, и другое дело создать его самому. — Если те порталы делал рук Сиджи, я почти уверен, что это так, значит, об оплате договаривался он на каждом круге. Неужели это стоило того? — Адалар, слышу по-змеиному шипящий голос отовсюду. «Ты наконец-то пришел сам!» Морщусь. «В моей биографии много темных пятен, начиная от детства и заканчивая тем, что я делал для Аратара. И если я сам отмахивался от темной стороны, она бы мне определенно знала. Не исключаю, что Асиджи тоже. Ты знаешь, зачем я здесь?» «Перенеси меня к моей жене, Ирме!» «С приликим удовольствием готов платить!» «Чего ты хочешь?» «Неужели сердце принца не отдаст все, что он имеет ради спасения своего якоря, нежной красавицы, что рассекла тьму в его душе?» тяркой огненной вспышкой. Из того, что я знаю о темной магии, следует. Нужно быть очень внимательным и осторожным в формулировках. Все, что можно принять за согласие, прямо или косвенно будет воспринято именно так. Отвечать следует сухо и коротко. Назови цену. Сперва ответь. Твоя жена важна тебе. Цена. Повторяю я, как скупо. Неужели твоя Ерма не заслуживает пару ласковых словечек? Я скажу их ей, а не тебе, цена. Сразу телу, что ж, не думал, если честно, что темная магия настолько общительная, от драконев богов ответа ты не дождешься. Тьма хочет твою душу, яркую и плающую, необузданную тебе непросто управляться с ней. Оставь, и сможешь жить легче. Нет, за темную сторону приходится дорого платить. Мой брат создал множество порталов. Сколько душ с него? Всего одну, но сладкую. Если бы здесь был воздух, я бы им сейчас подавился. Сиджи продал ей дракона? Когда? Я общался с ним на расстоянии, слишком долго был на передовой. Даже ответить не смогу. Когда мой брат летал в последний раз? Ты собираешься надуть меня? Хмыкаю я. Назови адекватную цену. Душа дракона слишком дорого. Хорошо. «Как насчет твоего помощника?» верно. его душа простая, его хватит для перемещения и возвращения обратно вместе с Сырмой. что скажешь?» «Нет, не сомневаюсь ни секунды, никто из моих людей не умрет!» «Твой брат сговорчивее, упрекает окружающее нечто». Он открыл порталы множеством душ. Интересно, откуда взял их? Что-то мне подсказывает. Произошедшее в его комнате как-то с этим связано. Сиджи не простил бы такого беспорядка, даже если бы сам прикасал его устроить. Я не мой брат и платить буду сам. Как насчет силы? Я отдам тебе магию. Нет, ее я возьму когда угодно. Кровь? «Нет, ей ты крепишь сделку. Отдай нам свои чувства. Любовь, верность, преданность – это хорошая цена». Даркунье душа колеблется. «Любовь не смогу. Это якорь, то, что делает меня сильнее и собой. Чувство. Я могу отдать тебе об... обоняние». Зрение, сгущаясь вокруг, обаяние для тебя пустяк, а зрение достойная цена, сближающая тебя с темнотой. Никогда не увидеть улыбки жены и лиц детей, никогда больше не летать и однажды принять свою истинную сорну. Сердце пропускает удар. Над этим ответом я размышляю немного дольше, а после киваю. Согласен, перенеси меня к Ирме, и я отдам свое зрение.